тоже, надо сказать, и относительно всего тела вообще, исключая только цвета кожи и волос, что было уже описано мною выше. Но обеих лошадей повергало, по-видимому, в большое недоумение то обстоятельство, что, благодаря платью, о котором они не имели никакого понятия, все остальные части моего тела сильно отличались от тела Еху. Гнедой лошак подал мне какой-то корень, взяв его между копытом и бабкой. Каким образом делают это лошади, будет описано в своем месте. Я взял его и, понюхав, самым вежливым образом возвратил ему. Тогда он принес из хлева еху кусок ослиного мяса, но оно издавало такой противный запах, что я с омерзением отвернулся. Лошак бросил мясо еху, и животное с жадностью сожрало его. Потом он показал мне охапку сена и полный гарница овса, но я покачал головой, давая понять, что ни то, ни другое не годится мне в пищу. Тут я испугался, что мне придется умереть с голоду, если я не встречу здесь человека, подобного мне. Что же касается двух гнусных еху, то будь в то время на моем месте даже величайший друг человеческого рода, я уверен, и он не признал бы, что нет на свете одушевленных существ более отвратительных, чем все эти твари. И чем ближе я с ним знакомился во время моего пребывания в этой стране, тем более усиливалась моя ненависть к ним. Заметив это отвращение по моим жестам, конь-хозяин велел отвести Еху назад в хлев. После этого он поднес ко рту переднее копыто, чем я был немало изумлен, хотя он совершил это движение с непринужденностью, свидетельствовавшей, что оно было для него самым естественным, и делал также другие знаки, желая узнать, что же я буду есть». Но я не мог ответить на этот вопрос понятным для него образом. Да если бы даже он и понял меня, было бы не легче, так как я не видел, откуда бы он мог достать мне подходящую пищу. Во время этих переговоров прошла мимо корова. Я показал на нее пальцем и выразил желание подойти к ней и подоить ее. Меня поняли ибо серый конь повел меня обратно в дом и приказал кобыле-служанке открыть одну комнату, где стояло много молока, в деревянной глиняной посуде, очень чистой и содержавшейся в большом порядке. Кобыла подала мне большую кружку с молоком, и я с удовольствием напился, после чего почувствовал себя гораздо бодрее и свежее. Около полудня к дому подкатило особенного устройства повозка, которую тащили четыре еху. В повозке сидел старый конь, по-видимому, знатная особа. Он сошел на землю, опираясь на задние ноги, потому что левая передняя нога у него была повреждена. Этот конь приехал обедать к моему хозяину, который принял его с большой любезностью. Они обедали в лучшей комнате, и на второе блюдо им подали овес, сваренный в молоке. Гость ел это не в горячем виде, а остальные лошади в холодном. Их ясли расположены были кругообразно посреди комнаты и разгорожены на несколько отделений, возле которых все и уселись на подосланную солому. Над яслями помещалась большая решетка с сеном, разгороженная на столько же отделений, как и ясли, так что каждый конь и каждая кобыла ели отдельно свои порции сена и овсяной каши с молоком, очень благопристойно и аккуратно же ребята держали себя весьма скромно а хозяева были крайне любезны и предупредительны к своему гостю серый велел мне подойти к нему и завел со своим другом длинный разговор обо мне как я мог заключить потому что гость часто поглядывал на меня и собеседники то и дело произносили слово еху во время этого разговора я надел перчатки, Серый хозяин, заметив это, был поражен и знаками стал спрашивать, что это я сделал со своими передними ногами. Три или четыре раза он прикоснулся к ним своим копытом, как бы давая понять, что я должен привести их в прежнее состояние, что я и сделал, сняв перчатки и положив их в карман. Этот эпизод вызвал среди присутствующих оживленный разговор и я заметил, что мое поведение расположило всех в мою пользу, в чем вскоре я имел случай убедиться. Мне было приказано произнести заученные мной слова, и во время обеда хозяин научил меня называть овес, молоко, огонь, воду и некоторые другие предметы, что давалось мне очень легко, так как еще с молоду я отличался большими способностями к языкам. После обеда конь-хозяин отвел меня в сторону и дал понять мне знаками и словами свое огорчение по поводу того, что для меня не было подходящей еды. Овес на языке гуигнгнов называется глунг. Это слово я произнес два или три раза, так как хотя сначала я отказался от овса, однако по некоторым размышлениям нашел, что из него можно приготовить нечто вроде хлеба, а хлеб с молоком могли бы поддержать мое существование до тех пор, пока мне не представится случай уйти отсюда в какую-нибудь другую страну, где я найду таких же людей, как сам. Конь тотчас же приказал белой кобыле-служанке принести овса на деревянном блюде. Я кое-как поджарил оттавес на огне и стал тереть, пока не отстала шелуха, которую я постарался отвеять от зерна. Затем я истолок зерно между двух камней, Взял воды, приготовил тесто, испек его на огне и съел горячим, запивая молоком. Сначала это кушание показалось мне крайне безвкусным, хотя оно очень распространено во многих европейских странах. Но с течением времени я привык к нему. К тому же это был не первый случай в моей жизни, когда приходилось довольствоваться самой угробой пищей. И я еще раз убедился в том, как мало взыскательна человеческая природа. Не могу не заметить при этом, что за все время моего пребывания на острове я ни одной минуты не был болен. Правда, иногда мне удавалось поймать в сети, сделанные из волос, еху кролика или какую-нибудь птицу. Иногда я находил съедобные травы, которые варил и ел в виде приправы к своим лепешкам. И изредка роскошествовал сбивал себе масло и лакомился простоквашей. Сначала я очень болезненно ощущал отсутствие соли, но скоро привык обходиться без нее, и я убежден, что распространенное употребление этого вещества есть результат невоздержанности, и соль была введена главным образом для возбуждения жажды, исключая, конечно, случаи, когда она необходима для предохранения от порчи мяса в далеких путешествиях или в местах, удаленных от рынков». Ведь мы не знаем ни одного животного, которое любило бы есть соль. Что касается меня, то я должен признаться, что, покинув эту страну, я очень нескоро научился переносить вкус соли в кушаньях, которые ел. Но довольна об этом. Я не хочу подражать другим путешественникам, наполняющим целые главы своих книг описанием пищи, как будто читателю так уж интересно, хорошо или дурно кушал автор. Однако мне было необходимо коснуться этого предмета, чтобы устранить всякие недоразумения относительно того, каким образом мог я просуществовать три года в такой далёкой стране и среди такого населения. С наступлением вечера конь хозяин распорядился отвести мне особое помещение в шести ярдах от дома и отдельно от хлева еху. Я нашел там немного соломы и, покрывшись платьем, крепко заснул. Но вскоре я устроился гораздо удобнее, как читатель узнает из дальнейшего рассказа, посвященного более подробному описанию моего образа жизни в этой стране.